Глава, двадцать восьмая. Пещера для Мэнси оказалась довольно уютной, большая, с тонкими нитями света, струившимися с потолка. По словам Скарды, они здесь когда-то хранили провиант на зиму, однако затем перенесли в другое место, поэтому имелся ключ, и отсутствовали люди, желающие сюда заглянуть. Мы с магом земли по широким ступеням, выросшим на отвесной скале по взмаху руки, перенесли замерзшее мясо. Его должно было хватить чуть ли не на две недели. Уж за такой срок я должна вернуться к своему другу. «Смотри, ближе к тебе те, что разморозятся быстро». Продолжила я давать указания, покрыв один угол и часть привезенной еды для гранча толстым слоем льда. «Ешь по шесть кусков в день. Здесь будет вода. Вот шкуры. Надеюсь, я ничего не забыла». Ты уже повторяешь третий раз. Даже я запомнил. Скарт оперся плечом о стену и сложил руки на груди. Ох, Мэнси! Выдохнула я и крепко обняла своего любимца. Хотелось остаться здесь, с ним, и никуда не уезжать. Весь мир подождет. Они взгоды решатся сами собой. Когда вернусь, мы с тобой будем чаще появляться на улице. Тебе идут на пользу. Ванная из лучей светила. Я провела рукой по роговелым участкам, потёрла щекой о густую шерсть и прошлась вдоль позвоночника. Мой друг подрос. И теперь язык не поворачивался назвать его маленьким, большой, определенно большой. Всё, Мэнси, не скучай тут без меня. Мы скоро увидимся вновь. Гранч ткнулся носом в мою щеку, а после лизнул её. Каково бы ни было желание не покидать друга, мне пришлось уйти. Лишь благодаря давнему знакомому я оторвалась от железной решетки, которую затем замаскировали камнями, опустилась по ступеням и взобралась на козлы. Сегодня день расставаний. Руки опускались. Столько потери за короткий период. Отец. Ларс. Мэнси. От меня словно все разбегались в разные стороны, страшась попасть под град проблем, сыпавшихся на мою голову. Хотя не такие уж они и ужасные. Я цела и невредима. Младший порт лицел, Аннет цела. Значит, не так все плохо. Переставай грустить! Не выдержал с карт и двадцати минут молчания на трясущейся телеге, почти доставившей нас, доринулся. Тебе легко говорить. Он ведь остался там. Что-то мне подсказывает. Не грань, причина твоего дурного настроения. Я промолчала и обернулась на отвесную скалу, на которой исчезли ступени и вход в пещеру. Мак Земли отлично все замаскировал. — Да не уедет он никуда, — продолжил мужчина. — Я бы не смог. — Не понимаю, о чем ты. — Нет, ты меня иногда поражаешь. — А Ларси о ком же еще? — Еще при первом прорыве очага видели бы вы себя со стороны, оба с прямыми спинами, держитесь на расстоянии, а сами друг друга по десятку раз раздели взглядом. — Тебе показалось. Замялась я ведь рассматривала мага-ночниц только мельком, совсем немного. Скарт хмыкнул и устремил взор на бескрайние поля снега. Лагран славился ими. Белые, искрящиеся, невероятно красивые. «Думаешь, почему я не требовал ответ?» «Не было возможности», — предположила я. «Конечно, миллион с хвостиком, а за ним еще телега. Когда Ларс появляется в поле зрения, тебя нет, все, пропало». «Перестань, ничего подобного». Заворчала я, не узнавая саму себя. И тут меня осенило. «Карета! Она не сломана!» «Какая такая карета?» — заулыбался мужчина. «Нет, ты мне заслуги ваших работников не приписывай. Они явно плохо справляются». «Зачем ты все это делаешь?» — искренне изумилась я. «Друзьям нужно помогать». Младший Портли щелкнул меня по носу. «Скажу честно, твой тюрбан покоя не дает. Ну, сними ты его уже!» «Скард!» — предостерегающе произнесла я. «Вот видишь, опять отказ!» А Ларсу ответила бы согласием. «Он ведь мог стать супругом твоей сестры!» «Я на самом деле считал, что выберут его!» И «Я так считала!» — Хоть в чем-то мы сошлись во мнении. — А зачем предлагал себя в качестве моего жениха? Мак поморщился. Он все же не ответил. Сложилось ощущение, будто мужчина поступал от чистого сердца, так как я ему сильно нравилась. Но в какой-то момент понял, что мне интересен лишь выходец из миоса и решил отступить. — К чему это самопожертвование? Кардик! Улыбнулась я и обхватила его локоть двумя руками. Ты самый лучший на всем белом свете! Единственный и неповторимый! Вот приедем, сообщим окружающим о наших намерениях, и паж, я запнулась на полуслове, заметив стоявшего возле постоялого двора, Ларса. Договорить «Да не хочешь? Младший портли прищурился. и накрыл своей ладонью мои, не позволив отстраниться от него. Так я и думал. Вики, не ври хотя бы себе. Ты забыла добавить одно слово. Друг. Но оно ведь не помешало тебе поцеловать меня. Выпалила я горяча в очередной раз не сумев освободиться. Что? Когда это? Значит, в темной каморке был не он. «А вы не уехали!» Заулыбалась я, едва мы подъехали к Ларсу, желая покрыться толстым слоем льда и скрыться от посторонних глаз. Он окинул меня взглядом, задержался на моих руках, до сих пор лежавших на локте Скарда, а после цепко посмотрел на мужчину. Выходец из миоса подошел к нам и протянул распахнутую ладонь, предлагая свою помощь. Как же забилось сердце! Казалось, это не для меня. Словно сейчас снился сон, в котором карие глаза встретились с моими, в котором маг-ночниц терпеливо ждал, пока я соизволи спуститься. И если бы не младший Портли, решивший позабавиться, мои пальцы сразу же коснулись бы теплой кожи, а по венам побежал бы горячительный напиток из радости. Скованности, желание смеяться и просто не двигаться. Шаг к Ларсу. Второй. Ступени закончились, и он оказался немыслимо близко. Несокрушимый. Неужели это происходит на самом деле? Сокрытие, — зашептала я, указав на его губы. Это были вы? «Не понимаю, о чем речь». Холмар сжал мои пальцы и повел за собой в постоялый двор. «А меня подождать не желаете?» Донеслось до нас сзади. Маг-ночнец обернулся, остановился. Что-то в нем изменилось. То ли взгляд был более напряженным, то ли его переполняли эмоции, которые он любыми способами собрался скрыть. Радость или огорчение? И этот вопрос не давал мне покоя весь вечер, пока мы сидели за столом, ели в тишине, наблюдали за шумной компанией неподалеку. «Может, закажем Эля?» — предложил Скарт. «Я не против». Ларс промолчал по своему обыкновению. «Три кружки, будь добра», — заказал младший портли у подошедшей к нам девушки в сером чепце. «Две». Поправил его маг-ночниц, И встал. «Уже уходишь? Всего лишь выйду на свежий воздух. Не люблю пропускать восход». Мы со Скардом переглянулись. Происходящее выходило за грань моего понимания. Холмар не уехал. Давний друг оказался на редкость наблюдательным человеком, а я отказывалась верить в свою удачу. Нам принесли Эль, вот только пить его не хотелось. «Долго еще будешь тут сидеть?» «Иди за ним!» — с улыбкой на лице посоветовал младший Портли. «Давай! Ларс остался здесь не просто так. Шагай, тюрбанчик!» Я медленно поднялась, поправила юбку и поторопилась на улицу. Дверь как на зло не открывалась, затем ступени оказались слишком узкими, а подход к ним скользким. Мак -да не умеет управлять льдом, поинтересовался бывший жених Аннет, вовремя подхватив меня под локоть. Мак -да слишком спешила, и поэтому не посмотрела под ноги. А куда она спешила? От его чарующего шепота по телу пробежала мелкая дрожь. К одному человеку, отталкивающему ее при любом удобном случае, но почему-то вернувшемуся в Ринолс, вместо того, чтобы поехать домой в МИОС. И зачем она к нему спешила? Его глаза очаровывали, голос сводил с ума, а ладони, сжимающие мои руки чуть выше плеч, приводили в невольный трепет. Вот бы податься вперед, да только я продолжала стоять на том же месте, не смея двинуться. Хотела сообщить о своем выборе. и предоставить ему сделать свой. Ларс широко улыбнулся и долго не отводил взгляд. Казалось, он ждал эти слова. Словно от них зависело многое, и теперь, когда настал этот момент, мужчина не мог поверить, что они произнесены. — И? — напряженно сказала я, затем сняла перчатку и все же потянулась к так давно манящей скуле, однако замерла на полпути. «Ох!» Моя кожа блестела под светом ночниц. Она покрылась плотным слоем пыльцы. Я сняла вторую перчатку. То же самое на левой руке. «Что это?» Моя магия сделала выбор. «А вы? Я вам хотя бы нравлюсь? Вы ведь согласились бы и на страшную девушку!» Быстро проговорила я, отступая назад, и не прекращая тереть свою кожу, будто это помогло бы избавиться от блеска. Ларс ненадолго прикрыл глаза, а после в один шаг сократил между нами расстояние и припал к моим губам, резко прижимая к себе и выбивая весь воздух из легких. Я утонула. Мужские руки на спине и шее, мои ладони на его груди и в волосах. Несокрушимый. Подобного не бывает. В его власти оказалось тело, мысли, разум, ощущение. Любое движение находило отклик, словно Холмар знал меня лучше себя самой. Мочка уха, впадинка между ключицами, маленькая ложбинка от раны на запястье. Вроде бы легкие прикосновения, однако они сводили с ума и заставляли льнуть к этому человеку, желая многим большего затянувшегося поцелуя. «Может, хватит?» — раздался совсем близко голос Скарда. Пальцы на долю секунды впились в мою кожу, правда, сразу же отпустили. Я заметила, как заходили ходуном желваки на скулах Ларса, но вскоре на его лице появилось привычное спокойствие. — Я вам Эля принес. — Не пью. — С каких пор? — удивился младший Портли. — С недавних. Отрезал Холмар и обогнул его, явно собираясь отправиться спать. Правда, на полпути он остановился и обернулся. «Леди Грейрос, да, сокрытие было. Да, я всецело согласен с выбором магии. И если вы захотите, буду рад стать вашей парой». «Ох ты!» — Фыркнул Скарт, явно выпив лишнего. «Значит, завтра возвращаемся в Лагрангелу?» Вкратчего спросила я, медленно приближаясь к магу ночных светил. «А вы хотите провести обряд именно там?» Ох уж этот низкий голос. «Надеюсь, вы не будете против», — взволнованно проговорила я и снова потянулась к его скуле. «Давно хотела так сделать». Ларс подался вперед, и даже дотронулся до моей талии, но перевел взгляд вдаль, видимо, на младшего Портли, а потом галантно поцеловал тыльную сторону ладони и ушел. Сказать, что я была счастлива, ничего не сказать. У меня выросли исполинские крылья за спиной, готовые лишь раз взмахнуть и поднять обычную девушку высоко в небо. Я стояла на улице и долго смотрела на давно закрывшуюся дверь постоялого двора. Подобного ведь не случается. Не может свет появиться из ниоткуда. Я словно вновь сидела в той темной пещере и не верила, что необходимо сделать каких-то пару шагов для достижения заветной цели. Осталось совсем немного.